Глава 23. Цветок лилии прекрасен, неприхотлив и очень живуч. С древности люди почитали это растение как символ чистоты, невинности и силы духа. «Слушай, а может...» «Не может, слышишь? Только вместе, держась за руки. Ты не просто дикая, ты еще и дурная». Сильная мужская рука сжала пальцы женщины с такой силой, что она едва сдержалась от болезненного вскрика. Всего один шаг в вечность. Что означает мимолетная боль в сравнении с тем, что их ожидает? Ничего. Зеро. Ноль. Пшик. Всего один шаг. Боже, спаси, Варвара. Дай ему сил моральных. Ну и мне немножко. Совсем чуть-чуть добавь. Только физических. А то что-то... «Чтоб я ещё хоть раз тебя послушал!» — пробухтел Тор, вертясь в ледяной лужи, в которой мы с ним залегли, как уш на раскалённой сковороде. «Это лучший наблюдательный пункт. Весь лагерь врага как на ладони. И вообще, что ты жалуешься? Ползти нам далеко не пришлось. А ты считаешь, что проползти на брюхе полкилометра недалеко?» — проорал шёпотом мой боец по оружию. «Я себе стёр до этих самых, ну...» «Короче, не беси меня». «Что, стёр?» — поинтересовалась я, энергично пережёвывая очередную найденную черничину. «Неважно. Слушай, ты можешь не чавкать? Нас так рассекретят. И почему ты вообще считаешь, что кубик пойдёт именно в эти кусты?» «Потому что я бы сюда пошла. Ты с тем это чего соскакиваешь?» «Стёр чего? Раз начал, продолжай. Что у тебя за привычка вечно не договаривать «А у тебя привычка занудничать, и я бы точно сюда не попёрся отливать». «Потому что стёр!» — хохотнула, наслаждаясь зубовным скрежетом Тора. «Это прискорбно, кстати. Ты ещё молод, а я полносил». «Всё, мне это шапитон надоело!» Тор пополз куда-то в сторону. Я двинула за ним. Краем глазу успела заметить, как от кучки бойцов отделилась знакомая коренастая фигура и направилась в нашу сторону, как раз к тому месту, где совсем недавно мы с Тором мило валялись в трясине». «Чёртовы псы! Они нас учуяли! А может, просто кто-то слишком орал шёпотом? пс Зашипела я в надежде привлечь внимание варвара. «Хиляем! Нас раскрыли!» «Не успеем!» Выдохнул мой восхитительный защитник и подтолкнул меня под зад. Я не удержалась, и кубарем полетела в маленький овражек. «Чёрт! Мы тут вдвоём не уместимся! Что он задумал, этот безумец, без меня?» «Тихо лежи!» «Ты тут? Боже, я уж решила... Я ж не самоубийца. Наверняка сейчас подмога придёт нашему квадратному». Я замолчала и вжалась в сползшего ко мне мужчину всем телом. «Да, обидно вот так бездарно попасться. Он был прав. Я глупая, не знающая жизни писака. Взомнила себя шварцнегером А на деле... Ну какого языка я могу взять? Только слоёного в кондитерской на въезде в город». «Ой, они там такие вкусные, просто сахарные кома в маленькой выпечке. А макаронс там какие? Я в Париже не ела лучше. Но самые вкусные, конечно...» «Ты была права. Чёрт, как у тебя это получается?» Я аж слюной выделившейся подавилась. «Я была права. Он что, действительно это сказал?» Выпала из приторно-сладких фантазий и уставилась на кубика, застывшего в позе всем известной скульптуры, совсем рядом с нашим лежбищем. Тор приложил палец к губам, призывая меня к тишине. «Мог бы и не утруждаться. Я же умная, сильная, самодостаточная. Я командос в юбке, а он...» «Кстати, а где он?» Тор, словно тень, перетёк в горизонтальное положение и беззвучно метнулся к цели. Надо же, до да любой ниндзя по сравнению с этим здоровяком просто сопляк. Увлёкшийся своим делом кубик даже не заметил огромной фигуры, будто из-под земли, возникшей за его спиной. Тор легко ударил нашего языка ребром ладони по шее. Коробок повернул голову, удивлённо глянул на своего обидчика и начал заваливаться на бок. Я выскочила из своего убежища и ломанулась в сторону поверженного вражены на ходу танцуя что-то среднее между мазуркой и хип-хопом. «Эх, жалко, ещё одного лепёрдого комбинезончика у меня нет». «Да уж, а он не герой» фыркнула, рассматривая валяющегося на подстилке из рыжей хвои красавца с расстёгнутой ширинкой. «В каком смысле?» — прищурился Тор. «В смысле нестёртой части тела?» — вредно ответила я. «Надо его связать и допросить». «Извращенка чёртова!» «Надо же, этот бук улыбаться умеет, и узлы вяжет, как заправский альпинист. Только в одном ошибочку допустил, но в горах она могла бы стать...» Показалось, что мне на голову накинули чёрное одеяло. Я захрипела, выгнулась в позвоночнике, что аж кости захрустели. Я всё чувствовала, но ничего не видела, кроме горящих огнём перед глазами цифр. Мир завертелся, заставив меня упасть на колени. Огненные символы свились в хоровод, завертелись вокруг, гудя, как лесной пожар. Мне казалось, что я дышу гарью. «Эй, детка, ты как? Как ты меня напугала, мать твою!» «А ты просто мистер Забота, нежный и ласковый, что ты альпинистка. Последний узел, кстати, ты зафаршмачил Просипела, пытаясь вложить всю издёвку, на которую была способна в это позорное блеяние. «Где мы? Погоди, а что происходит? Мы же в лесу были». Я зазиралась по сторонам, рассматривая низкий потолок, деревянные стены и лежанку, на которой сейчас покоились мои разламывающиеся болью мощи. Ты была без сознания почти полдня. Я так испугался. Ты испугался? А ты умеешь? Только не говори, что из-за моего припадка ты просохатил писывающего мальчика. Нет, он тут. Знаешь, очень тяжело делать выбор, кого тащить первым. И кого же ты перенёс? Не меня, надеюсь? Потому что если бы мы потеряли нашего информатора, я бы даже мёртвая восстала, и тебя... Да не дал мне договорить этот мерзавец. Губы у него оказались огненно-горячими. Закрыли мой рот, не давая вздохнуть. Неужели и правда испугался? «Боже, милый, милый!» «Хватит лизаться, вам пора, времени почти не осталось. Небесные боги не ждут, и если вы опоздаете, хвостатая странница свершит своё предназначение». Дребезжащий женский голос заставил меня вздрогнуть. По телу пробежала волна каких-то колючих потусторонних мурашек. Йома, что она имела в виду? не жизнь, а сказка. Что ни дальше, то страшнее. Что имела в виду эта ведьма? Если мы не успеем, фантом пробудит царство. Боги не обнимутся, и будет большой бум. Ты ведь знаешь историю Гипербореи? Но при тут мы? Мы же просто люди. Обычные, ничем не примечательные человеческие особи. Значит, судьба думает иначе. Пойдём. Времени в обрез. Что ты видела? — спросила меня ведьма. Я посмотрела на алюминиевую кружку, которую она мне сунула в руки. Очередной приступ тошноты скрутил мои внутренности в тугой узел. Огонь. Много огня. И цифры. Они горели и извивались, словно огненные сламандры. Я задыхалась. Мне было страшно. прохрипела я, стараясь не дышать воняющим какой-то гадостью паром, поднимающимся от преподнесенного мне ёмой напитка. — Что это? — Пей. Это поддержит твои силы и удержит в тебе благодать. Пей. Не могу, меня тошнит. И вообще, что за благодать, о которой вы толдычите постоянно? Пей. Нужно спасти благодать, иначе всем нам конец. Закричала на меня чёртова ведьма. Я зажмурилась и всё-таки сделала глоток жижи, по вкусу больше похожей на болотную грязь. От тошноты странным образом не осталось и следа, и в голове прояснилось. Показалось, что я даже лучше стала видеть. Всё стало реще чётче. И цифры. Я вдруг вспомнила все до единой цифры. Вот и умница. Молодец. А теперь пора вам. Твой мужчина заждался. Он сильный, но... Что? Задыхаясь от дурного предчувствия, спросила я. Ты что-то видишь? Ведь так? Ты знаешь, что с нами будет? Скажи. Нельзя заглядывать туда, что ещё не свершилось. Ухмыльнулась женщина, показав крепкие белые зубы, совсем не вяжущиеся с её облезлой внешностью. «Иди!» торф в компании кубика ждал меня у входа в землянку. Да, избушка лесной ведьмы оказалась выкопанной в земле рукотворной пещерой. Связанный коробок задёргался, увидев моё появление, и начал сыпать проклятиями, за что тут же получил ощутимый тычок в солнечное сплетение от моего рыцаря. «Что ж, я прониклась. Этот чертяка знает, как произвести впечатление на даму». «Выглядишь ты, конечно, шикарно», — хмыкнул Руслан, накинув меня взглядом. Я только сейчас поняла, что одета не в куртку, которую экспроприировала у квадратного в самом начале наших приключений. Слишком сейчас свободна в движениях. Совсем не как в задубевшей от воды и ветра в кожанке. Да и ногам было легко, словно я ступала по влажной земле босая. Только холода и сырости я сейчас не чувствовала. Впервые за всё время нашего блуждания мне было сухо и тепло. Глянула вниз и обомлела — Уж не знаю, где стороны Йома взяла это одеяние, но платье из золотистой парчи, подпоясанное у меня под грудью, витым шнуром прикрывало мои колени, затянутые вязаные колготы. Сапоги из тонкой кожи, украшенные вышивкой, похожие на саламандр из моего видения, были невесомыми. Меховой жилет, казалось, дышал огненным теплом, насквозь пропитывал им мое тело. Это очень... Начала было я благодарить подошедшую тихо, бесшумно женщину. «Именно так и должна выглядеть зарань, а не как бродяжка», — ухмыльнулась ведьма. «Боги не признали бы в тебе равную, останься ты в своем барахле». «Так я им и не ровня, и вообще хватит нести антинаучную ахинею. Боги, странницы, чушь какая-то. Нужно просто остановить Потапыча, уж не знаю от чего Верить в сказочки у меня времени не хватает». «Ладно, сама говорила, пора нам, пойдем». «Ну-ну. Был один такой неверующий в истории, а после...» «Ну да ладно. Этого сквернослова тут оставьте. Я пригляжу. А идти вам недалеко. Только в тереме делать нечего уже. Все сойдутся там, куда ведут тебя огненные цифры». «Ты хочешь сказать?» «Это географические координаты», — улыбнулась женщина. «Карта в сумке. Там же снаряжение альпинистское. И смотрите, не просохайте всё. Я вам не дракон на сокровищах сидящий, дорогие цацки». «Я шёл за дочерью. Судьба мира меня мало колышет», — хмыкнул Тор. «Слушай, Йома, ты ведь не из местных. Городская баба, я ведь прав? Почему мы должны верить во весь этот бред? Может, потапачу ты служишь, морочишь нас? И чёрта этого сейчас тебе и оставим, а он нас догонит через десять минут и отправит к праотцам. Таким, как ты, нет веры». «Ты прав, я ему служила. Спасла я его, вытащила из снега. Когда с его тела уже вся кожа слезла, выходила на беду себе». «Только вот ты не мои грехи поминай, а за собой присмотри, да ответь на вопрос себе самому. А тебе-то можно верить?» — ухмыльнулась женщина. Я замерла на месте, стараясь понять, что меня тревожит. Свербящее чувство чего-то надвигающегося, темного, начало вырываться изнутри. Тело жгло так, что я хотела содрать с себя кожу. «Да пошла ты!» — просипел Тор. «Да трынделся. Началось!» — прошипела Йома. «Не хочешь — не верь, только дочери твоей совсем все равно будет, если ты опоздаешь». Я молча пошла в лес, вдруг осознав, что прекрасно знаю дорогу, знаю, куда идти. Только того, что ждет меня там, в том месте, которое сейчас меня звало, тянуло, я не могла даже предположить. «Эй, стой, Лилия!» Голос Тора, словно прочный канат, привязавший меня, не дал мне провалиться в гнетущее отчаяние. «Иди за ней, иди!» «Карта-то, похоже, не нужна. Иди!» Я услышала тяжелые шаги за своей спиной и почувствовала себя. «О, чудо! Очень сильный, почти неуязвимый. Сильная и независимая, чтоб меня!» «Лилия, стой! Замри!» Испуганный крик Руслана прозвучал оглушающе. Я по инерции сделала еще два шага.